«Его при епископ был убит сегодня утром», — неожиданно сообщил Шуке и сам удивился своей храбрости. Молодой человек медленно поднял голову. «Он умер мгновенно», — добавил Шуке. Сказав эту фразу, викарий поперхнулся. «И как это произошло?» — спросил Ги. «На рассвете приехал человек на громадном коне. Он попросил о встрече с епископом». Я сам провел его в комнату его преосвященства. Через несколько минут раздался сильный шум, словно совсем рядом прогремел раскат грома. Мы обнаружили епископа неподвижно лежащим на полу с размозженным черепом. Раскат грома! Взгляд отца Ге оставался невозмутимым. Его спокойствие в подобной ситуации показалось в шуке одновременно и восхитительным, и пугающим. «Я не был лично знаком с епископом Акеном», — сказал Кюре. «Мы лишь обменялись несколькими письмами по поводу моего назначения. Он мне показался достойным служителем церкви и весьма любезным человеком. Я буду молиться о его душе». Произнеся эти слова, Кюре, как ни в чем не бывало, снова склонился над своей обувью. «А кто должен его сменить?» — спросил он. Этот прямой вопрос прозвучал в подобной ситуации несколько неуместно, почти грубо. Шуке даже не задумывался о преемнике епископа. «Ну, не знаю. Здесь живет совсем немного народу, да и священников мало. Я завтра повезу тело его преосвященства в Париж. Там я сообщу нашим высшим чинам о случившемся. Пусть они и решают». «Вы не станете хранить епископа в его епархии?» «Дело в том, тут сложилась такая ситуация...» Местные жители очень вспыльчивые и впечатлительные люди. Те, кто живет на юге страны, сильно отличаются от северян. А из-за этой таинственной смерти началось небывалое брожение в умах. Нам, служителям церкви, даже пришлось принять меры безопасности, чтобы не пострадать самим. В общем, нам не хотелось, чтобы... Понимаю. Вы позволите предложить вам умыться? В этом тазике теплая вода. — сказал викарий, довольный тем, что молодой священник избавил его от разговора на такую щекотливую тему. — А еще я могу добавить туда целебные травы. — Да, конечно, если вас это не затруднит. Шуке достал пакетик с целебными травами из коробочки, стоявшей рядом с очагом. Он опустил щепоть измельченных трав в теплую воду в тазике, а затем подбросил сухого хвороста в огонь. — А как быть мне? — спросил отец Ги. Нужно ли мне дождаться преемника епископа, прежде чем занять свой пост? Вовсе нет. Думаю, что нет. Дело в том, что... Шуке, засомневавшись, умолк. Затем он решил начать издалека. Дело в том, что кроме епископа и меня никто не знал о вашем предстоящем приезде. Некоторые люди догадывались, что должен приехать новый священник, но Акен не стал подтверждать подобные слухи. Этим объясняется то смятение, которое охватило братьев Мео и Абеля, когда вы вдруг приехали. Епископ ничего мне не сообщил о том, что у меня будет за приход. Мне показалось, что он в своих письмах был очень сдержанным. Я описал эти письма под его диктовку, отец Ги, а потому мне известно, что в отношении вас его преосвященство Акен проявлял некоторую осторожность. А почему? Викарии снова охватили сомнения. Вы и в самом деле хотите, чтобы я объяснил вам все это именно сегодня вечером? Вы ведь устали с дороги и...» Несмотря на усталость, читавшуюся на лице Эн Ноги, его пристальный взгляд, выражавший решимость, заставил викария говорить дальше. «Для этого нужно, — пролепетал в Шуке, — нужно пойти в комнату епископа, но ведь там...» Еще никто не заходил в комнату Акена с момента убийства, точнее, с того момента, как монахи отнесли труп Акена находящийся под церковью склеп. После этого никто из них не решился взяться за еще одно крайне необходимое дело — навести порядок в комнате покойного. Монахи просто запечатали дверь, ведущую в эту комнату. Ги поднялся, его новая обувь была ему как раз в пору. «Пойдемте туда, брат Шуке, показывайте, куда идти». Викарию явно не хотелось снова оказаться в комнате, где произошло убийство. Однако выбора у него не было, а потому он покорно повел молодого священника на второй этаж. Идя впереди эн ноги с маленькой свечой в руках, вверх по подгнившей винтовой лестнице с полуразвалившимися ступеньками, Шуке несколько раз виновато улыбнулся. Однако молодой священник, скрестив руки на груди и засунув кисти в рукава своей рясы, Не обращал на виноватый вид в Шуке ни малейшего внимания. Темнота на лестнице и запущенность здания нисколько не волновали его.